Глава тридцать Анжерская храбрая милиция. Бюси с так умел занять герцога приготовлениями к битве, что в продолжении двух дней у него не было времени ни ехать в Меридор, ни призвать барона в Анжер. Франсуа не оставлял однако своего намерения, но Бюси то предлагал ему делать смотр в войску, то снаряжать на войну лошадей, то переставлять пушки, словно дело шло о завоевании пятой части света. Видя эти приготовления, Реми прилежно з а г о т о в л я л корпию, точил свои ланцеты, составлял разные мази, словно дело шло о лечении половины рода человеческого. Приготовления эти устрашали герцога. Само собой, разумеется, что иногда Бюсси под предлогом осмотра внешних укреплений садился на Роланда и скакал в известный парк к известной ограде, через которую перелезал так поспешно, что каждый раз обваливалось несколько камней и образовалась мало по м а л у брешь в стене. Роланда не зачем было понукать, Бюсси опускал поводья и давал ему волю. Два дня я уже выгадал, подумал Бюсси. Надеюсь, что и в пред ь счастье не изменит мне. Бюси не напрасно полагался на свое счастье. Вечером третьего дня, когда в город въезжали обозы с припасами, собранными со крестностей, державших сторону герцога Анжуйского, когда сам герцог, как добрый государь, отведывал черный хлеб своих воинов и с трудом глотал сельди и сухую треску, поднялась страшная суматоха у городских ворот. Герцог осведомился о причине суматохи. Никто не мог дать ему ответа. У городских ворот сыпались удары прикладами мушкетов и бердышами на спины добрых граждан, г л а з е в ш и х на зрелище. Всадник на белой лошади подъехал к парижским городским воротам. б ю с с и продолжая свою систему запугивания, попросил герцога, чтобы тот назначил его комендантом города и установил строжайшую дисциплину. Никто без пароля не мог не выйти из города, не войти в него. Вся эта дисциплина имела целью воспрепятствовать герцогу послать к Диане к о г о л и б о без ведома Бюсси и также воспрепятствовать Диане въехать в Анжер без его ведома. Это может показаться чрезмерным, но пятьдесят лет спустя Бекингем не то еще делал для Анны Австрийской. Садник на белой лошади скакал во весь голоп и наткнулся прямо на караульных. Часовой выставил вперед бердыш. Садник не обратил на это внимания. Часовой закричал, весь караул выбежал, начались переговоры. Я а н т р а г кричал всадник, и хочу увидеть герцога Анжуйского. Мы не знаем никакого а н т р а г отвечал начальник караула. Что же касается до желания вашего видеть его высочество, то оно сейчас будет исполнено, потому что мы арестуем вас и представим во дворец. Меня арестовать? отвечал всадник. А кто тебе почти ниши дал право арестовать Карла Бальзака, Дантрага, Барона де Кюнеа и графа де г о р в и л л я Эт о меня не касается. Я должен подчиняться командиру и исполню долг свой. Смело отвечал начальник, видя перед собой одного человека и зная, что за ним было более двадцати вооруженных граждан. Погодите, приятели, сказал Дантрага. Вы еще не знаете парижан. Так я вам сейчас покажу, что это за люди. Берите, хватайте его, кричала разгневанная милиция. Потише, барашки, потише, не горячитесь, я с вами справлюсь, сказал д а н т р а г е Что он говорит? спрашивали друг друга граждане. Он говорит, отвечал д а н т р а г е что лошадь его проскакала не более десяти л ь е а потому может еще ш и б и т ь вас всех с ног, если вы не посторонитесь. Посторонитесь же, или Вентреб. в Но так как анжерские граждане и не думали сторониться, то Антрага в одну секунду обнажил шпагу и обрубил несколько повернутых в его сторону бердышей. Не более чем через десять минут большая часть а л и б а р д превратилась в палки. Взбешенные граждане, размахивая этими палками, бросились на всадника, ловко защищавшегося и громко смеявшегося при этом. "Прекрасный прием", говорил он, покатываясь со смеху. Славный народ, анжерские граждане, морблюд, а здесь привесило. Принц очень хорошо сделал, что уехал из Парижа. И Антраге продолжал не только защищаться, но иногда, когда наступавшие подходили слишком близко, сбивал с них шлемы или плашмя колотил шпагой по плечу или по голове какого-нибудь н е о с т о р о ж н о храброго гражданина. к а р а у л ь н ы е вышли из себя, в бешенстве они колотили друг друга, отступали и опять кидались на всадника. Толпа мало по мало увеличивалась, и Антрагес стал уставать. Довольно, вскричал он, заметив, что наступающие более и более ожесточались. Довольно, вы храбры, как львы. Я убедился в том и не замедлю сообщить его Высочеству. Но у вас в руках теперь одни палки, а мушкетов вы заряжать не умеете. Я решил войти в город, но не знал, что он охраняется целой армией Цезарей. Вижу невозможность одержать над вами победу. Прощайте. Потрудитесь только сказать принцу, что я нарочно приезжал из Парижа повидаться с ним. Между тем капитан караула успел зарядить свой мушкет и прицеливался в Антрага, но последний подскочил к нему и так крепко ударил его по пальцам, что тот выпустил из рук мушкет и стал прыгать с правой ноги на левую и обратно. Убьем, убьем его! кричали разъяренные и избитые граждане. Он хочет бежать, не пустим его! А, вскричал Антрага. Сейчас вы не хотели впускать меня, а теперь не хотите выпускать? Берегитесь! Это обстоятельство заставит меня переменить тактику. Я перестану бить плашмя, буду колоть вместо концов ваших бердышей. Я буду отрубать вам руки. Слышите ли, друзья мои? Пустите ли вы меня? Нет, нет, он трусит. Убьем его, убьем. Без шуток. Убьем, убьем. Так прочь руки и пальцы, обрублю. Едва он проговорил эти слова и готовился привести свою угрозу в исполнение, как показался другой всадник, с т о й уже б ы с т р о т о й приближавшийся к городу и со всего размаха налетевший на толпу. Антраге! — вскричал вновь прибывший. Антраге, что ты делаешь между этими лавочниками? Леворо! — вскричал Антраге, оглянувшись. А, м а р д и о ты подоспел очень кстати. Добро пожаловать. Я догонял тебя, но куда ты попал? Тебя, кажется, обижают, черт возьми! Наши добрые друзья, почтенные анжерцы, не хотят ни впустить меня в город, ни выпустить из него. Господа, сказал Леваро, сняв шляпу, не угодно ли вам будет посторониться, чтобы дать нам дорогу? Они еще смеются над нами, закричали граждане. Убьем их, убьем! А, так вот, каковы господа Анжерцы, сказал л е в а р о одной рукой надевая шляпу, а другой обнажая шпагу. Да, жаль, что их так много, сказал Антрага. Что за беда? Втроем мы сладим с ними. Да, втроем. Но нас только двое. Вот скачет Ребирак. И Ребирак? Конечно. Ты видишь его? Вижу. Эй, Ребирак, эй, сюда, сюда. И точно, в то же мгновение Риберак подлетел с такой же поспешностью, как и двое приятелей его. А тут дерутся! – вскричал Риберак. Очень приятно, здравствуй, Антраге, здравствуй, л е в а р о Вперед, друзья! – отвечал Антраге. Милиция с беспокойством наблюдала, как в с т а н е неприятеля появляется все больше бойцов, и из наступавшей готовилась превратиться в обороняющуюся. Да их, кажется, целый полк, закричал начальник караула. Господа, стройтесь, нам надо теперь действовать иначе. Граждане стали отступать в беспорядке. Их испугал решительный вид троих приятелей. Это только авангард, кричали граждане, желая оправдать свое отступление. Тревогу, тревогу, неприятель, неприятель, закричали иные. Пожар, заревели те, что находились вдалеке. Господа, мы отцы семейств, мы должны беречь себя для наших жен и детей. Спасайся кто как может! Завопил начальник караула. И вслед за этими различными криками, имевшими однако одну цель, наступила страшная суматоха, и милиция стала палками разгонять любопытных, чтобы проложить себе дорогу к бегству. Суматоха была так велика, что в это время шум ее достиг дворцовой площади, где, как мы уже сказали, принц подчевал себя черным хлебом, сельдями и сухой треской своих солдат. Бюси с и принц приказали узнать о причине шума. Им сказали, что он был произведён тремя всадниками, или, лучше сказать, тремя ч е р т я м и прибывшими прямо из Парижа. Бюси с сказал герцог, п о д и посмотри, что там такое. Трое, сказал Бюси. Ваше высочество, поедемте вместе. Они поскакали туда. Бюси с ехал впереди, а принц незаметно присоединился к своей свите, состоявшей из двадцати всадников. Они приехали к воротам в то самое время, когда граждане начинали отступать, разгоняя палками любопытных своих сограждан. Бюси с поднялся на стремена и узнал Леворо. Мордемови! закричал он громовым голосом. Спешите, ваше высочество, наши парижские друзья осаждают нас. Напротив, отвечал громким голосом Леворо, твои анжуйские друзья нас обижают. Смирно, не учи, кладите оружие! закричал герцог. Это друзья. Друзья! вскричали избитые усталые граждане. Друзья! Зачем же они не говорили пароля? Вот уже добрый час мы деремся как свирепые звери. И граждане отступили. л е в а р о Антраге и Риберак торжественно выехали вперед и почтительно поцеловали руку герцога, потом обнялись с Бюси. с Кажется, философски заметил начальник караула, мы своих не узнали. Ваше высочество, шепнул Бюси на ухо герцогу. Сочтите, пожалуйста, сколько здесь нашей милиции? Зачем? Не считайте по одиночке, а скажите приблизительно, сколько их? Около ста пятидесяти человек будет, по крайней мере. Так что же? То, что у вас плохая милиция, когда трое побили ее. Правда, сказал герцог. Что же из этого следует? Из этого следует, что не надо отваживаться выезжать за город. С милицией не следует точно, а потому я отважусь выехать за город с тремя бойцами, побившими ее, возразил герцог. А й я я и подумал б е с си, я об этом и не подумал, удивительно д о г а д л и в ы трусы.